Малый дух поселения. Следит за поселением размером до 10 домов, проводит ремонт, наводит чистоту, накладывает на поселение рандомные положительные бафы каждый день. Принимает вид черного кота. Ресурсы для постройки поселения в зависимости от размера поселения. Ресурсы для поддержания поселения не требуются. Время действия вечно, пока есть хоть один дом с действительным владельцем. Стоимость 10.000 золотых. Этот вариант был уже заметно приятнее, как раз для моего поселка. Да и ценник я могу осилить в принципе. Дух места. Следит за определенным местом. Хутор, усадьба, замок. Проводит ремонт, наводит чистоту, накладывает на поселение рандомные положительные бафы каждый день. Принимает вид дымчатого кота. Ресурсы для создания нужного места в зависимости от размера места. Ресурсы для поддержания места не требуются. Время действия вечно, пока у места есть действительный владелец. Стоимость 100 тысяч золотых. С одной стороны, на весь поселок его влияние не распространить, а с другой, большой замок обслуживать-то сложнее будет, чем эти шесть домиков. В общем, узкая специализация. Домовой. Следит за владением в пределах внутренней зоны. Проводит ремонт, наводит чистоту, накладывает на владение рандомные положительные бафы каждый день. Иногда принимает вид полосатого кота. Ресурсы для поддержания владения не требуются. Время действия вечно, пока у владения не сменится хозяин. Цена 5000 золотых. Этот точно не подходил по параметрам, мне ведь еще и двор нужно приводить в порядок. Оставался только один вариант, малый дух поселения. Я задержал дыхание, окропил слезами жадности кучу золота, отдаваемого в загребущие руки неизвестного мага, а потом нажал кнопку «Купить». Подтвердил операцию, согласился на доставку, и спустя секунду прямо передо мной появился толстый черный кот. «Дайте имя духу поселения. А звать тебя будут Себастьяном, как дворецкого какого-нибудь». При звуке своего нового имени кот оживился, покрутил головой, а затем вдруг исчез, растягшись черным дымом. Впрочем, уже через несколько секунд он снова объявился и требовательно уставился на меня с желтыми глазищами. «Мяу!» «Дайте задание Себастьяну!» «О, вот значит как!» «Хорошо, слушай!» Нужно привести в порядок весь поселок, довести его до отличного состояния, так сказать. Но приоритетом является этот дом, а также участок с постройками, которые за ним закреплены. Все это требуется обслужить в первую очередь. Задача ясна? Мяу. Кот снова исчез. Ну и отлично, пусть работает. Я в очередной раз полез на аукцион. Денег оставалось уже меньше 7 тысяч, а хотелось всего и много. Именно в срезе домашней обстановки, почему-то заполучив себе жилище, я сразу забыл про охоту на монстров и сражения. И это все от меня никуда не денется. Куплю потом какой-нибудь арбалет, да и нормально. А вот дом... Больше всего меня тянуло облагородить кабинет, раз уж он со мной будет всегда и везде, то пусть приносит радость, что ли. Финансы начали исчезать со страшной скоростью. Первым делом за какую-то жалкую тысячу золотых был куплен угловой диван, на который я незамедлительно и шлепнулся. Затем спешно вызванный Себастьян получил задание первостепенной важности, от него требовалось зарастить имевшееся окно. В игре никто не страдал от отсутствия вентиляции, а вот мне в темноте будет заметно комфортнее. Пока дух выполнял приказ, я натолкнулся на вариативное оформление комнаты и, скрипя сердце, выложил за него аж три тысячи. Шикарная штука на самом деле. Подстраивается под желание владельца, изменяет цвет стен, потолка, пола, добавляет любые узоры. Следующие полчаса я провел, занимаясь экспериментами, но в конце концов остановился на ночной тематике. Теперь в кабинете был угольно-черный пол, а стены показывали виды сумрачного леса. Наверху уже раскинулось настоящее звездное небо. Денег осталось совсем мало, зато действительно появился какой-никакой уют. Еще три тысячи были зачем-то угроблены на внепространственное хранилище артефактов. Вещичка состояла из трех компонентов. Первой частью оказался довольно большой ящик с настраиваемыми параметрами. В нем, собственно, все предметы и хранились. Немного подумав, я поместил ящик в противоположный от дивана стороне комнаты, получив что-то вроде... длинного приземистого комода. Или тумбочки, черт его знает. Вторая часть, представлявшая из себя нечто вроде столика, служила пунктом ввода-вывода предметов и подчинялась обычным голосовым командам. При необходимости столик мог служить в качестве музейной стойки, показывать какую-нибудь вещь, подсвечивая ее столбом света и заставляя плавно вращаться над своей поверхностью. Поиграв с настройками, я подвесил таким образом свое легендарное колечко и некоторое время наблюдал за ним. Затем передвинул конструкцию на центр комнаты. Получилось отличное украшение для интерьера. Третья часть комплекта являлась обычной подставкой, служившей исключительно для эстетических целей и демонстрации награбленных сокровищ. Сокровищ в таких количествах у меня пока не было, так что я запихнул этот элемент внутрь большого ящика до лучших времен. Еще мне требовалось купить большое магическое зеркало, чтобы прямо из игры рассматривать форум, лазить в интернете, а также смотреть фильмы и прочую фигню. К сожалению, для полноценного доступа требовалась все та же почта, да и нормальный экран стоил пока что неподъемных для меня денег. Поэтому я ограничился тем, что взял за 300 золотых оригинальную карту мира, такую же как на форуме. Полотно заняло почти всю стену напротив двери и радовало глаз чернотой неоткрытых пространств. Но, по крайней мере, рамка выглядела красиво. Под конец я спохватился и еще за сотню монет получил шикарную жердочку для мыши. Надеюсь, ему понравится. На этом деньги практически закончились. Экипировку, кроме кинжала и арбалета, покупать уже не имело смысла. Хорошие артефакты были мне не по карману, а плохие, в принципе, можно обойтись и без них. Так, что тут? Я с душевным трепетом активировал меню долгов, но там ничего страшного не оказалось. Только небольшая задержка по оплате гостиничного номера. Погасив эту задолженность, я был вознагражден тем, что рядом с дверью появилась затянутая туманом арка. Вы можете перейти из своего хранилища в любую гостиницу, в которой у вас оплачен номер. Активация портала осуществляется словом «переход» и указанием города, в который вы хотите попасть. Внимание! Прямой переход из гостиницы в гостиницу невозможен. Здорово! Получается, теперь можно будет навещать авельон охотиться там на кого угодно. Портал погас и исчез, а я неожиданно вспомнил про точку привязки. Перенести ее из гостиницы в хранилище оказалось плевым делом. А теперь... Дом. Личное владение. Статус в ремонте. Прогресс 73%. Управляющий малый дух поселения Себастьян. Стоимость 5830 золотых. Любопытство выгнало меня из кабинета. Что за это время умудрился сделать дух, расценник подрос аж вдвое? Да ты крут, котяра! Дом было реально не узнать. Повсюду чистота, под ногами прочный пол, мебель блестит свежим лаком. Впрочем, оказавшись в прихожей, я заметил, что там изменения оказались уже не столь существенными, а во дворе так и вовсе царил настоящий бардак. Но все это никак не изменило моего восторженного настроения. Дух уже успел отбить минимум четверть вложенных в него денег, а отобьет еще больше. Особенно если учесть мой только что зародившийся коварный план – по превращению долины в курортное местечко. Последний пункт меню рассказал мне о поселке. Деревня Речная, поселение. Домов 6, жителей 1. Глава поселения Смертная тень. Управляющий дух, малый дух поселения Себастьян. Статус восстановления, прогресс 18%. Доступные действия. Переименование, управление восстановлением, Назначение налогов, смена юрисдикции. Спустя минуту название было изменено на «Горный приют». Получилось солидно и гораздо более привлекательно для потенциальных инвесторов. Оставив духа восстанавливать деревню, я сделал еще один снимок местности, после чего вышел из игры. Нужно было зарабатывать золотишко. На форуме я узнал несколько полезных вещей. Во-первых, минимальный месячный налог за городскую собственность составлял 50 золотых. а в деревнях начинался с 25 Во-вторых, стоимость хорошего домика стартовала с тридцати тысяч и быстро уходила вверх. Конечно, находились счастливчики, которые, как и я, обнаруживали заброшенные дома и поселения, но все эти деревушки находились во владении каких-либо государств, и именно государства определяли, кому там жить в дальнейшем. На доле управляющего оставался лишь самый минимум функций. У меня же наблюдалась невиданная свобода, которой требовалось воспользоваться до того момента, пока какой-нибудь королек не пришел сюда с претензиями и не подобрал всю долину под свою руку. То, что это печальное событие рано или поздно произойдет, я почему-то не сомневался. Значит, продаем быстро и дешево. Итогом двухчасового ползания по форуму стало рождение новой темы. Срочная продажа коттеджей. Внимание игрокам, только сейчас у вас есть уникальная возможность за бесценок купить дом в уединенном и неизведанном уголке мира. Коттеджный поселок Горный приют ждет вас. Всего за 10 тысяч золотых вы получаете право занять одно из пустующих здесь зданий. Налог на проживание всего 10 золотых в месяц. В наличии 6 готовых домов, из них 5 свободных. Немного позднее поселок будет расширен до 10 домов. Бонус. Поселок уже находится под управлением малого духа поселения. Вам не придется ничего вкладывать в ремонт и поддержание вашего дома. Бонус. Только обитателям поселка будет раскрыто местонахождение одного из 25 чудес этого мира. Внимание. По мере исследования окружающей местности и обнаружения новых бонусов, цена будет повышаться. Внимание. Продажа более трех домов в руки одного клана производиться не будет. Внимание, связь через форум и аукцион. Увы, опция почты у меня пока что не включена. Внимание, добраться до меня непросто. Для заключения сделки требуется перевести на мой игровой счет платеж с защитой. Требование – передача мной вам одного дома в пользование. Обязательство вступить во владение в течение месяца. Кодовое слово платежа – дом. Я приложил к объявлению объемные скриншоты и запустил тему в свободное плавание. Сам же отправился читать новости. Новостей хватало, в большинстве своем они касались легионы и новых специализаций. За прошедшее время еще десяток игроков достигли сотого уровня, получив при этом вожделенный титул легионер. Администрация, погребенная под нескончаемым потоком вопросов, все-таки сдалась и выложила краткую справку. легион как функция возникает не раньше и не позже того момента, как первые тысячи игроков достигнет сотого уровня. Что именно получают легионеры за свое достижение? Первое. Статус у НПС. У каждого легионера произойдет прибавка в 50 пунктов к умению друг народа. Второе. Каждый легионер получит уникальную привязанную именную брошь с произвольным бонусом. Бонус – действительно произвольны и повлиять на его выбор никак нельзя. Третье. При игре в группе количество опыта будет увеличиваться пропорционально числу вступивших в нее легионеров. Бонус будет действовать для всей группы. Четвертое. При нахождении нескольких легионеров в одном клане, показатель их сопротивления будет увеличиваться точно таким же образом. Теоретически, собрав всех легионеров в одной гильдии, Можно достичь ситуации, когда каждый из них увеличит свои базовые сопротивления на 1000%. Такое значение еще не бессмертие, но очень близко к нему. Этот бонус будет действовать исключительно на легионеров. Пятое. Статус легионер откроет вам дорогу к одному из глобальных игровых квестов. Я понял, что хочу в легион. Очень хочу. Вот только имелась одна небольшая проблема. Для попадания в заветную тысячу мне нужно было сделать еще 41 левел-ап. Прямо сейчас в районе 90 уровня творилась грандиозная неразбериха. Игроки усиленно набирали опыта, попутно изо всех сил убивали друг друга, пытаясь всеми правдами и неправдами затормозить прогресс конкурентов. Общие темпы развития из-за этого немного снизились, но отдельные счастливчики все равно умудрялись преодолевать заветную планку. И с каждым часом их количество только увеличивалось. Съев пару бутербродов, я бросился обратно в игру. Конечно, шансов у меня практически нет, но постараться-то можно. Мой дом теперь разительно отличался от всех прочих. Светлое, отполированное до блеска дерево, ровные и прочный забор вокруг участка, английский газон, перемежающийся аккуратными дорожками из мелкой белой гальки. Интересно, откуда Себастьян ее взял? Дух поселения, словно услышав мои мысли, появился прямо из воздуха, уселся рядом со мной и принялся довольно рассматривать дело лап своих. Молодец, Себастьян. Мяу с оттенком самодовольства заявил котяра, после чего снова исчез. Я продолжил изучать свои обновленные владения. Конура, сарай и навес приобрели заметно более цивилизованный вид под крышей лодочного домика, теперь Нашлась вполне приличная лодка, а веранда стала по-настоящему уютным местом для всевозможных чаепитий. Внутри здания было чисто и уютно. Получился-таки охотничий домик с камином и прочими прелестями. Сюда бы еще нормальную мебель поставить, а на стену голову дракона влепить. Вообще бы здорово получилось. Я зашел в кабинет, шлепнулся на диван и открыл интерфейс банка. После чего отвесил челюсть от изумления На мой счет перешло 137 защищенных переводов на сумму в 10 тысяч золотых монет каждый Кажется, кто-то малость лоханулся с ценой. Жаль, что прикарманить себе все эти деньги было никак нельзя. Очень жаль. Но домов на всех не хватало. Остаться должны были только 9 заявок. Сначала я выделил 13 переводов без кодового слова, отправив их обратно с пометкой «Несоответствие условиям». Затем воспользовался сервисом банка по проверке благонадежности клиентов и отсеял сразу 68 претендентов с пометкой «Ваши бывшие или настоящие соклановцы подали слишком много заявок на дом в этом поселке». Ибо нефиг. Осталось 59 переводов, которые пришлось немного перетасовать, чтобы исключить преобладание в деревне какой-либо одной гильдии. После этого я зарезервировал дома для счастливчиков, занявших первые места, собрался было подтвердить передачу прав, но в последний момент увидел знакомый ник и передвинул старого дракона выше в списке. Состав будущих соседей сформировался окончательно, лишние переводы ушли обратно, а банк получил приказ блокировать новые заявки. Дело было сделано. Не останавливаясь на достигнутом, я залез в интерфейс управления поселком и установил там максимальный налог с продажи недвижимости, отжимая себе 50% от всех будущих операций. Что-то мне подсказывало, что среди покупателей вполне могли оказаться презренные перекупщики, так пусть же им будет небольшой сюрприз, ибо опять же нефиг. Теперь если кто-то начнет спекулировать, то принесет прибыль в первую очередь мне, и никак иначе. Последним аккордом стал запрет на продажу больше трех домов в один клан. Мне по-прежнему не хотелось, чтобы деревня превратилась в какую-нибудь клановую песочницу. А вот теперь можно топать на разведку. Я вы... Глава четырнадцатая. Сказать, что я удивился, воскреснув у себя в кабинете, это ничего не сказать. Рядом с домом не было ни игроков, ни монстров. Я не почувствовал боли или какого-то воздействия. Просто умер, потерял 20% от текущего уровня опыта, и все. Следующая вылазка во двор была пропитана осторожностью. Сначала я осмотрел местность из двери дома. Потом аккуратно ступил на газон. Ничего не произошло. Все так же светило склоняющееся к закату солнышко, пели птички, журчала вода. Вот только на душе было слегка тревожно. Я прогулялся вокруг здания, взглянул на... медленно хорошеющие соседские домики, вышел на пристань, тишина, мир, спокойствие. Да и фиг с вами, в очередной раз плюнув на свои страхи, я отправился исследовать локацию. Составить подробную карту было необходимо хотя бы для того, чтобы поделиться ею с будущими жителями поселка. Да и самому мне эта информация еще пригодится. Место пока что выглядело сущим раем. Здесь то и дело попадались горные зайцы, иногда даже матерые, опыта они прибавляли немного, но вот коллекция облезлых шкурок неуклонно росла. Несколько раз встречались лисицы, успевавшие перед смертью даже немного меня покусать. А однажды вдалеке был замечен спящий медведь, которого я благоразумно обошел по большой дуге, ибо выглядел он слишком страшным и волосатым. К тому же имел 80-й уровень. Потом с тобой поговорим, лохматый. Скалы, окаймлявшие долину, по-прежнему казались неприступными. Думаю, еще немного подкачав акробатику, мне все же удалось бы залезть на них, но вот прямо сейчас это вряд ли. Впрочем, спустя час неспешного передвижения, убив пару десятков зайцев, трех лис и одну косулю, я вышел к тому месту, где речка покидала долину. И здесь подняться наверх было можно, края гигантской чаши очень сильно понижались, а... составлявшие ее скалы, изобиловали удобными трещинами. Но прямо сейчас это волновало меня довольно мало. Впереди открылась бездна. Где-то далеко внизу колыхалось зеленое море деревьев, на горизонте виднелась еще одна горная цепь, а прямо у меня под ногами начинался обрыв, тянувшийся в обе стороны, насколько хватало глаз. Каменная стена, обрамленная сверху густым лесом, немного изгибалась, позволяя рассмотреть себя во всем величии, словно на краю мира стоишь. Моя долина оказалась расположена на самом краю пропасти. Речка, рядом с которой я сейчас находился, срывалась в полет новым водопадом. Красота. Такими темпами скоро можно будет целую коллекцию скриншотов насобирать. Перебравшись на другой берег, вымыкнув и чуть не улетев вниз вместе с потоком воды, я продолжил исследование. примерно через полчаса в гуще леса мне попалось подозрительное строение, напоминавшее собой заброшенный храм. я облазил его вдоль и поперек, но ничего интересного не нашел, скорее всего требовалось совпадение определенных условий для того чтобы здесь что-то случилось. Следом за этим возле противоположного края долины мной был замечен небольшой карьер из глубин которого доносились подозрительные звуки. А то, что оказалось внутри Найденная локация представляла из себя открытую выработку шириной метров пятьдесят. Карьер немного уходил вниз, но основные работы велись под склоном обрыва. Внутрь скалы вели сразу три большие штольни. Но все это было неважно. В яме вольготно расположилось нечто пугающее. Огромная, лоснящаяся, переливающаяся всеми оттенками зеленого цвета, жирная личинка. На ней так и было написано – личинка, уровень 230. Я почувствовал нездоровый азарт. а Зайцы, медведи, лисы, все они меркли перед этим изумительным источником опыта. Медлительным и беззащитным источником, только и ждущим, пока его убьют, а потом... а потом снова убьют. И наберут опыт, достаточный для того, чтобы стать легионером. Мало соображая, что я делаю, Я бросился к беззащитной твари и принялся избивать ее дубинкой, нанося при этом какие-то совершенно смешные повреждения. Взять купленный недавно кинжал мне даже в голову не пришло. Личинка заколыхалась всем телом и начала медленно уползать в сторону ближайшего отверстия. «Врешь, не уйдешь!» Я замолотил палкой еще быстрее, стараясь не дать добычи смыться. «Да фиг там!» Отображавшаяся над личинкой полоска жизни едва-едва дошла до 75%, когда монстр преподнес мне сюрприз, окутавшись ядовито-зеленым дымом. Перед глазами мелькнули цифры повреждений, и я умер уже второй раз за день. Сволочь! Это было первое мое слово после возрождения. Добыча оказалась гораздо сильнее и непредсказуемее, чем полагалось. А самое неприятное заключалось в том, что из-за умения в виде ядовитого облака смерть личинки оказалась под огромным вопросом. Или она прибьет меня ядом, или, если я куда-нибудь смоюсь, просто уползет в свою нору. После чего все придется начинать сначала. Напрашивался вариант с использованием звездопада, но до его отката оставалось еще несколько дней. Но что за отстой? Перспективы были нерадостными, придется мне... Словно мелкому нубу качаться на зайцах и ждать наступления своего звездного часа. Веселый каламбурчик ядреного ж. Те самые несколько дней прошли для меня словно во сне. Я почти не вылезал из игры, ограничиваясь редкими просмотрами рейтинга. Утешительного там было мало. Клана тоже просекли фишку и теперь беззастенчиво тащили своих лучших игроков к сотому уровню. Легионеров насчитывалось уже больше девятисот. а на подходе были еще тысячи четыре. Шанс мне давало только то, что конкурировавшие между собой гильдии по-прежнему беззастенчиво вырезали рвущихся к легиону противников, кое-как тормозя им прогресс. За это время я убил бесчетное количество зайцев, множество лис и волков, однажды был бесславно повергнут в прах сволочи медведем Еще под мою горячую руку попадались какие-то змеи и птицы, а также косули с кабанами. Впрочем, их... в долине было совсем немного. Благодаря бесконечному фарму персонаж заработал 14 уровней и несколько раз улучшил самые различные навыки. Питомец тоже как следует подрос, достигнув 60-го левела и получив умение разведчик, позволявший ему сообщать мне обо всех встреченных в округе врагах. Надо сказать, это очень удобно, видеть на карте всю окружающую живность Единственная же проблема заключалась в непредсказуемых и странных смертях. За эти дни мне пришлось сдохнуть не меньше десятка раз. Просто так, ни с того ни с сего. Идешь себе, никого не трогаешь, а потом оказываешься на точке возрождения, совершенно не понимая, что именно с тобой случилось. Однажды я увидел, как по таким же непонятным причинам умер мышь. Питомец просто исчез в воздухе, и все. А мне пришло сообщение о его смерти. Впрочем, Привыкнуть можно ко всему, в конце концов, не зря же долина такое название носит. Тем более, что умирать здесь не больно и не страшно. Про личинку я за это время разузнал довольно много. Оказалось, что она выползала на свет божий в одно и то же время, когда солнце только-только начинало подниматься на небосклон. А забиралась обратно в нору сразу после заката. Не очень удобно для вызова метеоритного дождя, но все же приемлемо. Кстати, зеленая тварь совершенно индифферентно относилась к тому, что кто-то ходит с ней рядом. Даже когда я осторожно забирался на ее подрагивавшую спину, монстр всего лишь чуть-чуть шевелился, но убедившись, что обижать его никто не собирается, снова успокаивался. Соответственно, мой план нападения был прост как сапог. Дождаться личинку, залезть на нее, а потом вызвать звездопад. После чего оставалось только уйти в сторону, дождаться удара и собрать лут. Теоретически. Все это время я даже не вспоминал о найденном мной в самый первый день странном колодце. Не следил за теми изменениями, которые делал Себастьян в поселке. Не общался с покупателями. Только кач, только хардкор. Долгожданный момент наконец-то наступил. Мышь получила строгий приказ не появляться вблизи, чтобы не попасть под удар. Все было готово.